149. Непрерывность есть одно из основных качеств тончайших энергий. Люди могут брать пример с высших миров и для земного бытия. Если трудно выдержать непрерывность в труде, то она может быть вполне осуществлена в духовных устремлениях. Мы, путники Земли, можем связаться с высшими мирами в духе, Такая связь позволит нам пребывать в тесном единении с мирами невидимыми. Такое единение научит и земному единению. Начав с высшего, утвердимся и в низшем, нелегко выдержать земное единение. Много мелких обстоятельств вторгаются и затемняют добрые намерения. Только испытание сил в высшем предложении может создать непрерывность обращения к Высшему миру. Даже в снах можно держать связь с источником познавания. Таким образом, мы даже в земном облике можем ответить качеству Высшего мира непрерывности. Невозможно решить построение пространственных сил. Множество пересечений токов наполняют беспредельность, но ни один из них — не выпадает из ткани матери мира. Пробуждение и стремление к высшим мирам преображает всю жизнь. Не все могут понять, как совершается преображение всей жизни. Можно твердить себе о непрерывности и ткать пряжу каждого дня.